Часть первая. Альпинисты. Пик Маттерхорн предлагает очень простой выбор. Оступишься влево и умрешь в Италии. Неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии. Мы все трое узнали об исчезновении Мэлори и Ирвина на горе Эверест, когда обедали на вершине горы Маттерхорн. Это был чудесный день в конце июня 1924 года, а известие дошло до нас из английской газеты трёхдневной давности, в которую на кухне маленькой гостиницы в итальянской деревушке Брей кто-то завернул сэндвич из говядины с листьями хрена на толстых ломтях свежего хлеба. «Сам того не зная, я нёс эти не имевшие веса новости. Вскоре они камнем лягут на сердце каждого из нас». В своем рюкзаке вместе с бурдюком вина, двумя бутылками воды, тремя апельсинами, ста футами альпинистской веревки и большим кругом солями Мы не сразу заметили и прочли новость, которая все для нас изменила. Были слишком возбуждены покорением вершины и открывшимся с нее видом. Шесть дней мы занимались только тем, что раз за разом лазали на Маттерхорн, неизменно избегая вершины по причинам, известным только Дикону. В первый день, поднявшись из Цермата, мы исследовали гребень Хорнли. Этим маршрутом прошел Уимпер в 1865-м, не пользуясь закрепленными веревками и тросами, прочертившими поверхность горы, словно шрамы. На следующий день мы точно так же прошли по гребню Цмут. Третий день выдался длинным. Мы перебрались через гору, снова поднявшись со стороны Швейцарии через гребень Хорнли, пройдя по рыхлому северному склону ниже вершины, которую Дикон сделал для нас запретной. И, спустившись вдоль итальянского хребта, уже в сумерках добрались до наших палаток на зеленых высокогорных лугах, которые смотрели на юг, в сторону Брей. На шестой день я понял, что мы идем по стопам тех, кто принес славу пику Маттерхорн известному художнику-альпинисту, 25-летнему Эдварду Уимперу и его импровизированному отряду из трех англичан. В него входили преподобный Чарльз хатсон священник из Крыма, 19-летний новичок Дуглас Хэдоу, протеже преподобного Чарльза хатсона и 18-летний лорд Фрэнсис Дуглас, который только что лучше всех сдал экзамены в военную академию почти на 500 пунктов, опередив ближайшего из 118 конкурентов, сын маркиза Куинсбери и начинающего альпиниста, уже два года приезжавшего в Альпы. Разношерстную группу молодых британских альпинистов с разными возможностями и разным уровнем подготовки сопровождали три нанятых импером проводника старый Петер Таугвальдер, Ему было всего 45, но он считался стариком. Молодой Петер Таугвальдер, 21 год. И очень опытный проводник из Шамони, Мишель Кро. На самом деле им было достаточно одного Кро. Однако Уэмпер уже пообещал работу Таугвальдером, а английский альпинист всегда держал слово, хотя команда стала слишком большой, а два проводника были явно лишними на итальянском хребте я понял, что дикон демонстрирует нам отвагу и усилия жана антуана кареля друга соперника и бывшего партнера у импера сложные маршруты которыми мы наслаждались были проложены карелем наши альпинистские палатки палатки у импера как их до сих пор называют поскольку они были изобретены звездой золотого века альпинизма для покорения именно этой горы располагались на поросших травой лугах над нижними ледниками по обе стороны горы. И каждый день мы возвращались к ним в сумерках, а зачастую после наступления темноты, чтобы перекусить и поговорить у небольшого костра, а после нескольких часов крепкого сна вставали и снова шли в горы. Мы поднимались на гребень Фурген на горе Маттерхорн, но обходили впечатляющие выступы у самой вершины. Это не было поражением. Целый день мы изучали подходы к одному еще не выступу, но решили, что у нас не хватит ни опыта, ни снаряжения, чтобы преодолеть его в лоб. Выступ в конечном итоге был покорен Альфредо Перриино, Луи Карелем, которого называли маленьким Карелем в честь знаменитого предшественника, и Джакому Чиаро 18 лет спустя, в 1942 году. Наша осторожность в неосуществимой, с учетом снаряжения и техники скалолазания 1924 года, попытки преодолеть выступ на гребне Фурген, напомнила мне о первой встрече с 37-летним англичанином Ричардом Дэвисом Диконом и 25-летним французом Жан-Клодом Клэру у подножья непокоренной северной стены горы Эйгер, смертельно опасного Эйгер-Ванда. Но это совсем другая история. Суть в том, что Дикон, многочисленные друзья и коллеги-альпинисты звали его дьяконом, и Жан-Клод, только что ставший полноправным членом гида в Шамони, вероятно, самого эксклюзивного альпинистского братства в мире, согласились взять меня с собой в многомесячную экспедицию в Альпы, занявшую всю зиму, весну и начало лета. О таком подарке я даже не мечтал. Мне нравилось учиться в Гарварде на уроке Дикона и Жан-Клода, которого я в конечном итоге стал называть Ж.К., поскольку он не возражал против этого прозвища. На протяжении тех месяцев были самыми трудными и вдохновляющими в моей жизни. По крайней мере, до кошмара горы Эверест. «В последние два дня на Маттерхорне мы совершили частичное восхождение по коварному западному склону, последнему из непокоренных и самому сложному маршруту в Альпах. Франц Тони Шмидты поднялись по нему семь лет спустя, переночевав в промежуточном лагере на самом склоне. Они проедут на велосипедах от Мюнхена до горы, и после стремительного броска по северному склону снова сядут на велосипеды и вернутся домой». Для нас троих это была всего лишь рекогносцировка. В этот последний чудесный день в конце июня мы попробовали несколько маршрутов на кажущемся недоступным недоступном смут нависающем над правой частью северной стены. Затем отступили, перешли на итальянский хребет и, когда Дикон кивком разрешил преодолеть последние сто футов, наконец оказались здесь на узкой вершине. За неделю, которую мы провели на Маттерхорне, нам пришлось преодолевать ливни, внезапные снежные бури, мокрый снег, тонкую пленку льда на камнях и сильный ветер. В этот последний день на вершине было ясно, тепло и тихо. Ветер был таким слабым, что Дикон смог разжечь свою трубку всего одной спичкой. Вершина горы Маттерхорн представляет собой гребень длиной 100 ярдов, если вы захотите преодолеть расстояние между нижней, чуть более широкой итальянской вершины и высшей, самой узкой точкой на швейцарской вершине. За прошедшие 9 месяцев Дикон и Жан-Клод научили меня, что все хорошие горы предлагают простой выбор. Пик Маттерхорн предлагает... Очень простой выбор. Оступишься влево и умрешь в Италии, неверный шаг вправо, и смерть настигнет тебя в Швейцарии. Итальянская сторона представляет собой отвесную скалу высотой четыре тысячи футов, оканчивающуюся камнями и острыми выступами, которые остановят падение на полпути. А швейцарская сторона обрывается к крутому снежному склону и скалистым гребням на несколько сотен футов ниже серединной отметки, где валуны и выступы могут остановить, а могут и не остановить падение тела. На самом гребне довольно много снега, на котором остаются четкие отпечатки наших шипованных ботинок. Гребень на вершине Маттерхорна не относится к тем, которые журналисты называют острым, как бритва. свидетельством тому наши следы. Будь он острым, отпечатки подошв располагались бы по обе стороны, поскольку самый разумный способ передвижения по такому гребню — медленная, раскачивающаяся походка больной утки, когда одна нога ставится на западной стороне узкого гребня вершины, а другая — на восточной. Поскользнувшись, вы отобьете себе яйца, но, будь на то воля Бога или судьбы, не упадете с высоты четырех тысяч футов. На чуть более широком снежном гребне, который представляет собой вертикальный снежный карниз, мы использовали бы прием, который Жан-Клод называет «прыжок на веревке». Мы двигались бы в связке, и если бы шедший непосредственно впереди или сзади поскользнулся, следовало мгновенно. На таком узком снежном склоне времени на размышления нет. Мгновенная реакция становится автоматической в результате многочисленных тренировок. Прыгать на противоположную сторону гребня, и тогда оба повисли бы на четырехтысячефутовой или еще более глубокой пропастью, отчаянно надеясь, что а веревка не оборвется, обрекая на смерть обоих, и, б, что ваш вес уравновесит его вес, предотвращая падение. Это действительно работает. Мы много раз тренировались выполнять этот прием на остром снежном гребне Монблана. Только там наказанием за ошибку или обрыв веревки было 50-футовое скольжение до горизонтального снежного поля, а не падение в 4000-футовую пропасть». Рост у меня 6 футов и 2 дюйма, а вес 220 фунтов. И когда я исполнял прыжок на веревке в паре с бедным Жан-Клодом, рост 5 футов и 6 дюймов, вес 135 фунтов, логика подсказывала, что он должен перелететь через снежный гребень, как попавший на крючок рыба, и мы оба съедем вниз. Но поскольку у Жан-Клода была привычка брать самый тяжелый рюкзак, Кроме того, у него была самая быстрая реакция, и он лучше всех управлялся следорубом на длинной ручке. Принцип противовеса срабатывал, и сильно натянутая пеньковая веревка врезалась в снежный карниз, пока не упиралась в скалу или твердый лед. Но, как я уже сказал, по сравнению с острыми гребнями, длинный гребень Маттерхорна был все равно, что французский бульвар, достаточно широкий, чтобы идти по нему, хотя в некоторых местах гуськом, и, если вы очень смелый, опытный или абсолютно безмозглый, даже сунув руки в карманы и думая о посторонних вещах. Дикон именно так и поступил. Расхаживал взад и вперед по узкому гребню, вытащив из кармана свою старую трубку и раскуривая ее на ходу. В то утро Дикон, который мог молчать дни напролет, вероятно, чувствовал потребность в общении. Попыхивая трубкой, он жестом пригласил меня и Жан-Клода последовать за ним к дальнему краю гребня, откуда можно было видеть итальянский хребет, откуда начинались почти все первые попытки покорения вершины, даже у Уимпером, пока он не решил использовать казавшийся более сложным, но в действительности несколько более простой, из-за наклона гигантских плит, швейцарский хребет. «Король со своей группой был там», — говорит Дикон, указывая на линию приблизительно в одной трети расстояния до узкого гребня со скалистыми склонами. «Столько лет усилий, и в конечном итоге Уимпер на два или три часа опережает своего итальянского друга и проводника». Естественно, он имеет в виду Уимпера и его шестерых товарищей, которые первыми покорили Маттерхорн. 14 июля 1865 года. «А Уимпер и Кро? Не сбрасывали на них камни?» Дикон смотрит на нашего французского друга и видит, что тот шутит. Оба улыбаются. «Уимпер очень хотел привлечь внимание Кареля», — Дикон указывает на отвесную скалу слева от нас. «Вместе с Кро он кричал и бросал камни с северного склона» разумеется, подальше от гребня, по которому поднимались итальянцы. Но Карель и его команде это, наверное, напоминало артиллерийский обстрел. Мы все смотрели вниз, словно могли видеть расстроенного итальянского гида и его товарищей, переживающих шок от своего поражения. Карель узнал белые бриджи своего старого клиента. корель считал, что находится примерно в часе от вершины, Он уже прошел через самые сложные препятствия, но после того, как узнал у импера на вершине, просто повернул назад и повел группу вниз. Дикон вздыхает, глубоко затягивается трубкой и окидывает взглядом горы, долины, луга и ледники под нами. Карель взошел на Маттерхорн два или три дня спустя, снова от итальянского хребта. Тихо прибавляет он, словно обращаясь к самому себе. Закрепив за итальянцами второе место в гонке, даже после чистой победы британских парней. Чистой победы. Уи! Да французский. Но такой трагичный, говорит Жан-Клод. Мы возвращаемся к северному концу узкого гребня вершины, где у камней сложены наши рюкзаки. Мы с Жан-Клодом начинаем распаковывать обед. Это наш последний день на Маттерхорне и, возможно, последний перед долгим перерывом в совместных восхождениях. А может и вообще. Хотя я очень надеюсь, что нет». Больше всего на свете мне хочется провести остаток своих «Wonder Yard» занятий альпинизмом в Альпах с этими новыми друзьями. Но Дикона ждут какие-то дела в Англии, а ЖК должен вернуться к обязанностям членов гидов Шамони и присутствовать на ежегодном собрании ассоциации в святоблюдущей традиции долине Шамони, священной для альпинистского братства. Wonder -я. Год путешествий после окончания колледжа. Немецкий. Отбросив грустные мысли о расставании и о том, что всему приходит конец, я прервал свое занятие и снова окинул взглядом пейзаж. Мои глаза голоднее желудка. На небе единого облачка. Ясно видны Приморские Альпы в 130 милях от нас. На фоне неба выделяется похожая на зуб гигантской пилы громада горы Экрин, которую впервые покорили Уэмпер и его проводник Кро. Слегка повернувшись к северу, я вижу высокие пики Оберланда на том берегу Роны. На западе, над более низкими горами, господствует Монблан. Солнечные лучи отражаются от его заснеженной вершины, которая сверкает так ярко, что я щурюсь. Немного повернувшись на восток, вижу зубчатую гряду пиков, На некоторые я поднимался за минувшие девять месяцев со своими новыми друзьями. Другие ждут меня, а какие-то я никогда не покорю. Белых остроконечных вершин, постепенно уменьшающихся в направлении далекого бугристого горизонта, тонущего в тумане. Дикон и Жан-Клод жуют свои сэндвичи и запивают водой. Я перестаю любоваться окрестностями, отбрасываю романтические мысли и принимаюсь за еду. Холодный рост очень вкусный, на хлебе хрустящая корочка, и я с удовольствием жую. От листьев хрена на глазах выступают слезы, и Монблан становится размытым белым пятном. Посмотрев на юг, я наслаждаюсь видом, о котором Уимпер писал в своей классической книге «Восхождение в Альпах в 1860-1869 годах». Я прекрасно помню эти слова, которые читал накануне вечером при свете свечи в своей палатке над деревней Брей и которые описывали картину, увиденную Эдвардом Уимпером 14 июля 1865 года ту самую, которой я наслаждался в конце июня 1924 года. Здесь темные мрачные леса и яркие живые долины, гремящие водопады и тихие озера, плодородные земли и дикие пустоши, солнечные равнины и замерзшее плато. Здесь самые грубые формы и самые изящные очертания — Дерзкие вертикальные утесы и мягкие волнистые склоны, скалистые горы и заснеженные горы, мрачные и одинокие или сияющие белыми склонами, башенки, бельведеры, пирамиды, купола, конусы и шпили. Здесь все, что может предложить мир, любой контраст, который только пожелает душа». Да, вы можете назвать Эдварда Уимпера неисправимым романтиком, каковыми были многие альпинисты золотого века в середине и в конце девятнадцатого столетия. И по строгим современным стандартам 1924 года это описание казалось слишком цветистым и старомодным. Что касается обвинений в безнадежном романтизме, то я должен признаться, что сам романтик. Наверное, это во мне неистребимо. Я окончил Гарвард по специальности английская литературы и был готов писать собственные великие романы и рассказы о путешествиях, разумеется, неизменно в строгом современном стиле. Но тут с удивлением обнаружил, что стиль девятнадцатого века в исполнении Эдварда Уимпера, цветистая проза и все такое снова тронул меня до слез. Итак, этим июньским днем 1924 года Мое сердце откликалось на слова, написанные более 50 лет назад, а душа — на еще более безнадежную картину, которая вдохновила на эти слова сентиментального Эдуарда Уимпера. Великому альпинисту было 25 лет, когда он впервые поднялся на Маттерхорна, увидел эту картину. Мне же недавно исполнилось 22, всего за два месяца до того, как я сам любуюсь этим видом. Я чувствую близость к имперу и всем альпинистам, прожженным циникам или романтикам, как я сам, которые смотрели на юг, на Италию, с этого самого хребта, с этого самого трона, представляющего собой невысокий валун. Все эти осенние, зимние весенние месяцы, что я вместе с Жан-Клодом и Диконом покорял вершины Альп, После каждого поколения вершины мне приходилось отвечать на вопросы, касающиеся данной горы. Тон нашего разговора ни в коем случае не был снисходительным, и мне нравился этот процесс, поскольку я многому научился у этих двух альпинистов. В Европу и из Соединенных Штатов я приехал уже неплохим альпинистом, но понимал, что под опекой Жан-Клода и Дикона, иногда мягкой, Иногда строгой, но никак не мелочной. Моё мастерство неизмеримо выросло. Я превращался в альпиниста мирового класса, входил в братство немногих избранных. Более того, опека Жан-Клода и Дикона, в том числе вопросы и ответы на покорённых вершинах, помогали мне полюбить гору, на которую я только что взошёл полюбить, несмотря на то, что во время нашего близкого знакомства она могла быть вероломной сукой. Крошащиеся скалы, снежные лавины, траверсы, на которых даже негде зацепиться пальцами, смертельно опасные камнепады, вынужденные привалы на таких узких уступах, что на них едва поместится поставленная на ребро книга, но к которым приходилось прижиматься на ледяном ветру, Ливни, грозы, ночи, когда металлический наконечник моего ледоруба светился голубым от электрических разрядов, жаркие дни без глотка воды и ночевки, когда в отсутствие крюков, чтобы закрепиться на склоне, приходилось держать под подбородком зажженную свечу, которая не давала заснуть и свалиться в пропасть. Но, несмотря на все это, Дикон, и особенно Жан-Клод, учили меня любить гору, любить такой, какая она есть, любить даже самые тяжелые испытания, которым она тебя подвергала. На Маттерхорне вопросы задает Жан-Клод, и наш катехизис короче, чем для большинства других гор. «Ты должен что-то полюбить у каждой хорошей горы. Маттерхорн — хорошая гора. Тебе нравятся стены этого пика». «Нет. Стены Маттерхорна, особенно северные, на которые мы провели большую часть времени, недостойны любви. Они усеяны камнями, там постоянные камнепады и лавины». «На ты любишь саму скалу?» «Нет. Скала вероломна. Она непрочная». Вбивая крюк молотком, ты не услышишь звон стали, вгрызающийся в камень, а уже через минуту бесполезный крюк можно вытащить двумя пальцами. Скала на стенах Маттерхорна ужасна. Альпинисты знают, что все горы постоянно разрушаются. Их отвесные стены неизбежны и неотвратимо каждую секунду изнашиваются под действием ветра, воды, погоды и силы тяжести. Но Маттерхорн, Больше других пиков напоминает неустойчивую груду постоянно осыпающихся камней. «Но тебе нравятся гребни?» «Нет. Знаменитые гребни Маттерхорна, итальянский и швейцарский, фурген и цмут, слишком опасны, с камнепадами и снежными лавинами». Или слишком прирученные, испещренные перилами и закрепленными веревками для женщин и семнадцатилетних английских джентльменов. Любовь к гребням этой горы, она невозможна. Разве что во времена у импера когда все это было вновь. Но ты любишь гору, и ты это знаешь, что тебе в ней нравится. Уи... Oui. «Маттерхорн — это гора, ставящая перед альпинистом множество задач, которые нужно решить, но, в отличие от Эйгера и некоторых других пиков, которые я видел или о которых слышал, Маттерхорн предлагает альпинисту и чёткое, чистое решение каждой задачи. «Маттерхорн — это груда осыпающихся камней, но издалека у его стены гребней красивый вид». Гора похожа на стареющую актрису, у которой под хорошо заметным и облетающим макияжем видны щеки и скулы молодой женщины, и угадывается прежняя, почти идеальная красота. Форма самого пика, одинокого, не связанного с другими горами, возможно, самая совершенная и запоминающаяся во всех Альпах. Попросите ребенка, никогда не видевшего гор, нарисовать гору, и он возьмет цветной карандаш и изобразит Маттерхорн. Настолько характерный вид у этой горы. А верхняя часть северной стены с ее отрицательным наклоном создает впечатление, что гора не стоит на месте, а все время движется. Эта гладкая, нависающая стена словно создает собственную погоду, формируя облака. Маттерхорн. Серьезная гора. И ты любишь призраков!» «Уи!» oui. Здесь никуда не деться от призраков, достойных любви. Патриотичное предательство Жанна Антуана Карреля, верного гида Эдварда Уимпера, который предпочел вести Феличи Джордану по итальянскому хребту в надежде, что чистая итальянская группа первой покорит вершину 14 июля 1865 года. Призраки отчаянного броска Уимпера из Церматта, чтобы попытаться подняться противоположным гребнем, с наскоро собранной группой из лорда Фрэнсиса Дугласа, преподобного Чарльза Хатсона, девятнадцатилетнего Дугласа Хэддоу, одного из гидов шамани Мишеля Кро и двух местных гидов, молодого Петра и старого Петра Таугвальдеров. Призраки четырех погибших в тот день говорят со мной громче всего. И каждый альпинист должен научиться слышать их, должен испытывать любовь и уважение, взбираясь по тем же камням, по которым шагали они, укладываясь спать на тех же плитах, на которых спали они, торжествуя над той же узкой вершине, где раздавались радостные крики семерки Уимпера и сосредоточившись на безопасном спуске по тому же коварному участку, где четверо из них пролетели несколько тысяч футов навстречу смерти. «И еще, мона мой друг французский, тебе нравится вид с этой вершины». «Уи, oui. мне нравится этот вид. Он стоит ноющих мышц и стертых в кровь ладоней. И не просто стоит, о них забываешь. Вид — это все». Пока я жую и разглядываю пейзаж, Жан-Клод, закончив со мной урок катехизиса, разглаживает газету, в которую завернута марля с нашими сэндвичами. «Мэлори и Ирвин погибли при попытке покорить Эверест», — читает он вслух со своим французским акцентом. «Я перестаю жевать». Дикон, который вытряхивает угольки или пепел из своей трубки, постукивая ею ошипованную подошву ботинка, замирает, ботинок на колени, уже пустая трубка у ботинка, и пристально смотрит на Жан-Клода. Наш товарищ продолжает читать. «Лондон, 12 июня 1924 года». Комитет Эвереста, с глубоким сожалением, сообщает, что получил каблограмму. от он останавливается и протягивает мне мятую газету. «Джейк, это твой родной язык. Ты прочти». Удивляясь и не понимая сдержанности Жан-Клода, насколько я знаю, он бегло читает и говорит по-английски. «Я беру газету, разглаживаю на коленке и читаю вслух». Лондон, 12 июня 1924 года. Комитет Эвереста с глубоким сожалением сообщает, что получил каблограмму от полковника Нортона, отправленную из Пхари-Дзонга 19 июня в 4.50 пополудни. мэллори и Ирвин погибли во время последней попытки. Остальная группа в тот же день благополучно прибыла на базу. Два альпиниста, которые не были членами экспедиции, погибли под лавиной на Эвересте в последний день после ухода остальных. Комитет телеграфировал полковнику Нортону, выражая глубокое соболезнование членам экспедиции. Потеря двух отважных товарищей, которая случилась из-за неблагоприятной погоды и состояния снега, которые в этом году с самого начала препятствовали восхождению. Я продолжаю читать колонки газетной статьи, наполовину печального репортажа о событиях, наполовину идеализированного жизнеописания. Трагическая гибель этих двух людей, Джорджа Ли Меллори, единственного из всех участников этой попытки, кто входил в состав предыдущих экспедиций, и Э.С. Ирвина, одного из его новобранцев, стало необыкновенно печальным концом истории попыток покорить гору, начавшейся три года назад. Всего три дня назад мы опубликовали рассказ самого Мэлори о втором отступлении настоящей экспедиции. Причиной этого отступления стали снег и ветер, заставившие альпинистов покинуть самые верхние лагеря. «Расстроенными, но не признавшими поражения как писал сам Мэлори. Следующие несколько абзацев рассказывали об отказе Мэлори сдаться, несмотря на холодную погоду, сильный ветер, снежные лавины и неминуемое приближение муссонов, с приходом которых закончится альпинистский сезон. Я останавливаюсь и поднимаю взгляд на моих друзей, ожидая сигналы прекратить чтение и передать газету дальше. Но Жан-Клод и Дикон просто смотрят на меня, ждут продолжения. Поднимается слабый ветер, и я крепче сжимаю в руках мятую газету и продолжаю читать длинную статью. Все письмо Мэлори написано словно в преддверии отчаянной схватки. «Действия, — говорил он, — приостанавливаются только перед еще более решительными действиями в преддверии кульминации. Цель скоро будет достигнута». Так или иначе, третий подъем по леднику «Восточный ронг-бук» станет последним. Он оценивал шансы и был готов рискнуть. «Мы не рассчитываем», — сообщал он в последней фразе своего письма, — «на милости вереста И Эверест, увы, поймал его на слове. Я делаю паузу. Дикон и Жан-Клод сидят и ждут. Вдали, за спиной Дикона, в небе парит большой ворон». Его тело, поддерживаемое легким бризом, неподвижно висит над землей на высоте пять тысяч футов. Удержавшись от критики по поводу стиля статьи, я продолжаю чтение. Рассказ о мэллори как о выдающемся альпинисте и о его решимости покорить гору Эверест, увы, думаю я, но молчу о вкладе генерала Брюса, майора Нортона и других альпинистов, которые побили рекорд высоты в 22 тысячи футов герцога Абруции, установленной на далекой и неизвестной мне вершине под названием к 2 Далее идет рассказ о 37-летнем Джорджи Ли Меллори, решительном и опытном ветеране Эвереста, и юном Эндрю Ирвине, которому было всего 22 года, столько же, сколько мне. Они вышли из верхнего лагеря утром 8 июня, предположительно с кислородными аппаратами, и потом, несколько часов спустя, двух героев заметил их товарищ Ноэль Одл, когда они решительно двигались к вершине. Но затем облака сомкнулись, началась метель, и больше ни Мэлори, ни Ирвина никто не видел. Я читаю вслух, что по сообщению Times, вечером в день их исчезновения Одл проделал весь путь до ненадежного шестого лагеря, пытаясь перекричать бушевавшую высоко в горах бурю, на тот случай, если Мэлори и Ирвин пытаются спуститься в темноте. Мэлори оставил сигнальную ракету и фонарь в палатке шестого лагеря. У него не было возможности подать сигнал людям внизу, даже если бы он был жив в ту ужасную ночь. Когда прошло пятьдесят часов, пишет Таймс, даже никогда не терявший оптимизма, отдал распрощался с надеждой и сложил два спальника в форме буквы «Т», чтобы их могли увидеть наблюдатели с подзорными трубами из нижнего лагеря. Условный сигнал означал, что дальнейшие поиски бесполезны. Двое альпинистов исчезли. Наконец я опускаю газету. Усиливающийся ветер рвет ее из рук. На синем небе уже нет ворона, а само небо начинает темнеть, день клонится к вечеру. Я качаю головой, чувствуя, как взволнованы два моих друга, но по-настоящему не понимая глубины и сложности их чувств. «Дальше там примерно то же самое», — хриплым голосом говорю я. Наконец Дикон шевелится. Он суёт остывшую трубку в нагрудный карман твидовой куртки и тихо говорит. Там пишут, что были еще двое. Что? В первом абзаце сказано, что погибли еще два человека. Кто? Как? О, я сражаюсь с газетой, проводя пальцем по последней колонке к заключительным абзацам. Все о Мэлори и Ирвине, Ирвине и Мэлори, а потом опять о Мэлори. Но вот оно, в самом конце. Я читаю вслух. После того, как основная группа покинула базовый лагерь на Эвересте, то по свидетельству немецкого альпиниста Бруно Зигля, который проводил рекогносцировку для будущей немецкой экспедиции на Эверест, он видел, как 32-летнего лорда Персиваля Бромли, брата пятого маркиза Лексетера, а также немецкого или австрийского альпиниста, которого Зигля познал как Курта Майера, накрыла лавина, сошедшая между лагерем 5 и лагерем 6. Юный Бромли, лорд Персиваль, который официально не был членом экспедиции, возглавляемой полковником Нортоном, следовал вместе с экспедицией от Дарджиллинга до базового лагеря. Несмотря на то, что сезон муссонов уже наступил, и экспедиция полковника Нортона отступила от горы, лорд Персиваль и Майер, по всей видимости, предприняли последнюю попытку найти Мэлори Ирвина. Тела лорда Персиваля и немецкого или австрийского альпиниста так и не были найдены. Я снова опускаю газету. «Лорд Бромли, пэр вашего королевства, погибает на горе Эверест, но в газете об этом почти ничего нет», — бормочет Жан-Клод. «Все о Мэлори, о Мэлори и Ирвине». «Лорд Персиваль или лорд Перси, как говорят у нас в Англии, Голос Дикона звучит очень тихо. «Лорд Бромли — это его старший брат, Маркиз. А Перси Бромли никак не похож на Пере, даже если он был бы следующим в очереди наследников. Джордж Мэлори, хоть и скромного происхождения, был настоящим королем той экспедиции». Дикон встаёт, сует руки в карманы брюка и идёт по узкому гребню, опустив голову. Он очень похож на рассеянного профессора, который разгуливает по студенческому городку, обдумывая какую-то сложную задачу из своей области знания. Когда Дикон удаляется и уже не может нас слышать, я шепчу Жан-Клоду. «Он знал Мэлори или Ирвина?» Жан-Клод смотрит на меня, затем наклоняется ближе и тихо говорит, почти шепчет, хотя Дикон от нас довольно далеко. «Ирвина!» Не знаю, Джейк, но Мэлори... Да, они с Диконом были знакомы много лет. До войны учились в одном и том же маленьком колледже в Кембридже. Во время войны их пути много раз пересекались на поле боя. Дикон получал предложение от Мэлори участвовать в рекогносировке 21-го года и в экспедиции на Эверест двадцать второго года, и принимал их. Но в этом году ни Мэлори, ни Альпийский клуб не позвали его в экспедицию на Эверест. «Черт побери! До этого момента я думал, что начинаю узнавать своих новых друзей и партнеров. Похоже, я ничего не знал и не знаю». «На Эвересте могли пропасть Мэлори и Дикон, а не Мэлори и этот юный Сэнди Ирвин», — шепчу я Жан-Клоду. Жан-Клод прикусывает потрескавшуюся губу и оглядывается, чтобы убедиться, что Дикон достаточно далеко, стоит на итальянской стороне вершины и смотрит в пространство. «Нет-нет», — шепчет Жан-Клод, — «во время первых двух экспедиций у Мэлори и Дикона случилось несколько... как это по-английски?» «В э, падении?» «Я на мгновение теряюсь, представляя, как падают двое связанных веревкой альпинистов. Потом понимаю». «Ссор? Э, Уи-уи!» oui, oui. «Боюсь серьезных ссор. Я уверен, что Мэлори не разговаривал с Диконом после возвращения из экспедиции двадцать второго года». «А из-за чего они ссорились?» — шепчу я. Ветер вновь усилился и швыряет в лицо холодные крупинки лежащего на вершине снега. «Первая экспедиция!» Официально ее называли «рекогносцировкой», но для Мэлори и остальных настоящая цель состояла в том, чтобы найти самый быстрый маршрут к горе от базового лагеря через все ледопады и ледники, а затем как можно скорее начать восхождение. Я знаю, и Дикон, и Мэлори верили, что могут подняться на вершину Эвереста во время той первой попытки в 1921 году». «Амбиции!» — бормочу я. Дикон по-прежнему на дальнем конце итальянской части вершины. Ветер усилился еще больше и дует от него к нам. Я сомневаюсь, что Дикон нас услышит, даже если бы мы кричали. Но мы с Жан-Клодом все равно говорим очень тихо, разве что не шепчем. Мэлори настаивал, что к северному седлу, самому очевидному пути к северной стене Эвереста, Лучше всего идти с востока по долине Харта. Это был, э как по-английски, кюд тупик. Жан-Клод ухмыляется. Иногда мне кажется, что он получает удовольствие от некоторой грубости английского языка. Уи! Oui. Настоящий тупик. Мэлори вел их вокруг горы, выбираясь из одного тупика и попадая в другой. Он даже заставил Гая Балака дойти до западного Ронгбука, так что они едва не пересекли границу с Непалом в поисках южных подходов к Авересту и решил, что ледники и ледопады у южной стены, а также гребни, абсолютно непроходимы. Поэтому путь к вершине должен проходить по северной стене. — Сомневаюсь, — прошептал я, — скорее себе, чем Жека. «В любом случае, несколько месяцев были потеряны», — говорит Жан-Клод, «по крайней мере, по мнению Дикона. Разведка на востоке и на западе, всевозможные измерения, фотографирование и тщетные поиски подхода к северному седлу». «Я видел некоторые фотографии», — оглядываясь, чтобы убедиться, что Дикон по-прежнему на дальнем краю вершины. Похоже, он абсолютно неподвижен. «Они прекрасны». «Да», — соглашается ЖК, — «но в первой серии фотографий, ради которых Мэлори взобрался на серьезный пик, чтобы получить выгодную позицию для съемки, он неправильно вставил пластины в камеру». «Разумеется, ничего не получилось. Большинство фотографий сделали Балок и остальные». «Но какое отношение это имеет к ссоре Мэлори и Дикона?» «Спрашиваю я. Они стали почти врагами после стольких лет сотрудничества и, полагаю, взаимного уважения?» Жан-Клод вздыхает. «Их первый базовый лагерь у подножия горы был устроен у входа в маленькую долину, по которой река стекает на равнину. Они проходили мимо этой долины, наверное, сотню раз, но не исследовали ее». Дикон хотел проверить, не открывает ли она проход прямо к северному седлу, но Мэлори каждый раз не позволял, настаивая, что долина просто доходит до ледника восточный ронгбук и упирается в него. Они видели вход в долину, легкий, с гравием и островками старого снега, остатками ледника. И Дикон предположил, что эта долина может снова сворачивать на запад, как потом и оказалось, обеспечив им безопасный и легкий путь к северному седлу и началу восхождения. Мэллори отверг эту, а, забыл слово, возможность и потратил еще несколько недель на бесполезную разведку на востоке и на западе. Кроме того, Мэлори и Альпийский клуб решили, что летний сезон муссонов — лучшее время для попытки покорения Вереста, но, как оказалось, только не в июне, потому что даже мсье Мэлори был вынужден согласиться, что летний сезон муссонов с его бесконечным снегопадом — плохое. Плохое время для изучения горы, не говоря уже о попытке восхождения. Поскольку метели на большой высоте, как это говорится, — «Ещё злее!» «Значит, в этом причина ссоры двадцать второго года», — шепчу я. Улыбка Жан-Клода получается почти грустной. «Последний кирпич...» «Нет, как это говорится...» «Что-то последнее, что ломает хребет верблюду». «Соломинка». «Последней соломинкой стало то, что Дикон всё время настаивал, чтобы они поднялись на ла ла и оттуда взглянули на окрестности. Неделю за неделей Мэлори отказывал Дикону, считая это бесполезным. «А что такое Ла-Крыла?» -ла»? спрашиваю я. В июне 24-го года я практически не имел представления о географии Эвереста. Конечно, я знал, что высочайшая вершина мира находится на границе Непала и Тибета, и путь к ней пролегает только через Тибет, из-за политической обстановки того времени. И это значит, что маршрут восхождения, если таковое случится, будет проходить по северной стене. А если точнее, то по северо-восточному гребню, над северным гребнем и по северной стене, если верить фотографиям. лакрала -ла. это высокогорный проход на запад, отделяющий ледник Катра от ледника Восточный Ронг-Бук объясняет ЖК. Они поднялись на него во время сильной метели при нулевой видимости по пояс... э, э Как это сказать, Джейк? Утопая. Утопая по пояс в снегу, который становился все глубже. И ничего не видят, даже когда они достигли горизонтальной площадки, как они предполагали вершины перевала. Даже поставить палатки в такую метель было настоящим кошмаром, и Мэлори был в ярости из-за потери времени. Но утром небо полностью очистилось, и из своего заснеженного лагеря на Ла-Крыла они увидели превосходный путь к северному седлу, прямо по долине, которую столько раз предлагал исследовать Дикон, затем через снег и лед на ту сторону долины, а затем, без каких-либо затруднений, прямо к самому северному седлу. Оттуда, прямо к северному гребню и дальше, к высокому северо-восточному гребню. Вызванные муссонами бурей продолжали засыпать экспедицию снегом, ветер был просто ужасным. Но, несмотря на это, они разведали весь путь до тысячефутовой ледяной стены, которая ведёт к северному седлу. Хотя в этом году пытаться покорить вершину было уже поздно. Они повернули назад 24 сентября даже не ступив ногой на скалистые склоны горы Эверест. Дикон снова выкурил трубку и теперь выбивал из нее пепел. В любую минуту он может вернуться. «Значит, вот в чем причина ссоры», — шепчу я, «и причина того, что Дикон не присоединился к экспедиции Мэлори в этом году». «Нет», — возражает Жан-Клод. Он говорит быстрым и торопливым шепотом. «Это...» Инцидент, случившийся в конце второй экспедиции. Пробыв в Англии несколько месяцев после экспедиции 1922 года, они начали готовить экспедицию 1924 года. Дикона пригласили, но с неохотой. В своем письме жене, отрывок из которого был каким-то образом скопирован и распространялся среди альпинистов в 1923-м, и который я хорошо помню, мало писал «Несмотря на давнее знакомство с мистером Диконом, мы были довольно близкими друзьями в Кембридже и особенно в горах Уэльса после окончания учебы. Я не могу сказать, что он мне очень нравится. В нем слишком много от аристократа, слишком много от землевладельца, слишком много от изнеженного поэта, и ему присущи не только предрассудки Тори, которые время от времени пробиваются наружу но также сильно развитое чувство презрения, иногда на грани настоящей ненависти к людям, которые отличаются от него. Наш друг мистер Ричард Дэвис Дикон любит свое всем известное прозвище Диакон, данное ему другими людьми. Тогда, в его первый год обучения в маленьком колледже Магдалены в Кембридже, нас таких было всего 50 человек, поскольку, я уверен, оно ему льстит. «В любом случае, Рут, после прошлой экспедиции мне кажется, что наши отношения всегда будут натянутыми. И это уже произошло. Он эрудирован, упрям и очень не любит, когда кто-то знает то, что неизвестно ему. А когда его догадки случайно оказываются верными, например, маршрут от верхней точки перевала под названием «Ла-Крыла», он воспринимает удачу как должное, словно руководитель не «я, а он». «У тебя чертовски хорошая память, друг мой». Виду Жан-Клода удивлённый. «А как же иначе? Разве американских школьников не заставляют выучивать сотни страниц стихов, прозы и всякого другого? Наизусть. И строго не наказывают за нерадивость? Во Франции запоминание — это обучение, а обучение — это запоминание». Дикон смотрит в нашу сторону, и лицо у него по-прежнему ничего не выражает. По-видимому, он о чем-то глубоко задумался. Но я уверен, что через минуту он вернется к нам. «Быстро», — говорю я Жан-Клоду, «расскажи мне, что произошло во время экспедиции 22-го года, что стало той последней соломинкой, которая переломила хребет их дружбы». «Признаю». Это не самая удачная фраза из когда-либо произнесенных мной, но Жан-Клод смотрит на меня так, словно я заговорил на арамейском. «В 22-м они все чувствовали, что у них хорошие шансы покорить вершину», говорит Жан-Клод, и в этот момент Дикон поворачивает назад к нам. «Они преодолели внушительную ледяную стену перед северным седлом», пересекли седло, поднялись по северному гребню до северо-восточного гребня и пошли к вершине. Но жуткий ветер заставил их спуститься на саму северную стену, где продвижение было медленным и опасным. Им пришлось вернуться в базовый лагерь. на 7 июня Мэлори настоял на еще одной попытке подняться на северное седло, все еще воображая, что, несмотря на непрекращавшийся много дней снег, они смогут покорить вершину. Дикон возражал против того, чтобы носильщики альпинисты снова поднимались на северное седло. Он указывал, что погода изменилась, и в этом году вершина уже недоступна. Но что еще важнее, Дикон значительно лучше Мэлори мог оценить состояние снега и льда. Он гораздо больше времени провел на альпийских ледниках и утверждал, что есть опасность схода лавин. Днем раньше... При возвращении с разведки северного седла несколько альпинистов, спускавшихся к оставленной на ледяной стене веревочной лестнице, обнаружили пятидесятиметровый участок, где снежный оползень стер их следы двухчасовой давности. Дикон отказался идти. Дикон находился уже в пятидесяти футах от нас, и мы давно бы уже замолчали, если бы вой ветра не заглушал наши слова. Но Жан-Клод торопится закончить. мэллори назвал Дикона трусом. В то утро, 7 июня, Мэлори повел группу из 17 человек к северному седлу, все шерпы шли в одной связке. Лавина накрыла их в 200 метрах ниже северного седла, как раз на таком склоне, о котором предупреждал Дикон. Девять носильщиков попали под лавину. От Мэлори она прошла всего в нескольких метрах, но и его задело волной. Двух носильщиков удалось откопать, но семь человек погибли, и их тела похоронили в расселине, куда их едва не утащила лавина. Как пытался объяснить Дикон, попытка пересечь заснеженные склоны в таких условиях была настоящим безумием. «Господи!» — шепчу я. «Вот именно!» — соглашается Жан-Клод. С того июньского дня, два года назад, два старых друга не разговаривали, и в этом году Дикона не пригласили в экспедицию. «Я молчу, потрясённый тем, что Дикона, если бы не его, ссора с Мэлори, могли пригласить для участия в таком важном событии, возможно, в главном событии века, и явно героической трагедии века, если верить газетам. Я думаю о бессмертии, о том, что оно пришло к англичанам только после смерти, и о том, что для Джорджа Ли Мэлори... Оно теперь создается словами в «Лондон Таймс», «Нью-Йорк Таймс» и тысячах других газет. «Мы пропустили события последних четырех дней. Были заняты восхождениями, спусками, ночевками и снова восхождениями. Как?» — начинаю я, но тут же умолкаю. Дикон уже рядом, усиливающийся ветер теребит его шерстяную куртку и галстук. Слышен скрип его шиповных ботинок, почти наверняка таких же, какие были на Мэлори и Ирвине на прошлой неделе, которые оставляют свежие следы на неглубоком снегу, покрывающем гребень пика Маттерхорн. Руки дикана в карманах шерстяных брюк, холодная трубка в правом нагрудном кармане куртки. Он пристально смотрит на Жан-Клода и тихо спрашивает. «Монами». «Будь у тебя шанс попытаться покорить Эверест. Ты бы им воспользовался?» Я жду, что Жан-Клод ответит шуткой, не сдержится, несмотря на печальную газетную новость. Однако он молча смотрит на нашего фактического лидера. Дикон отрывает взгляд своих пронзительных серых глаз от Джека и смотрит куда-то вдаль. Я оглядываюсь, чтобы проверить, не вернулся ли парящий в вышине ворон. «Уи...» Наконец произносит Жан-Клод. «Гора Эверест очень большая и находится далеко от долины Шамони, где я работаю проводником и где меня ждут клиенты. И мне кажется, что это в большей степени английская гора, чем какая-либо другая. Думаю, что она и дальше будет хладнокровным убийцей людей, мой друг Ричард Дикон. Ноуи, монами!» oui, «Если у меня появится шанс укротить этого зверя, я им воспользуюсь». Я жду, что Дикон задаст мне тот же вопрос и не уверен в своем ответе, однако он ни о чем меня не спрашивает. Громко, перекрикивая ветер, Дикон говорит, «Давайте спускаться по стене, а потом через швейцарский хребет к царматту Это небольшой сюрприз. Наши лучшие палатки и спальники, а также большая часть снаряжения и припасов находятся на итальянской стороне, на высокогорных склонах над деревней Брей. Ладно, не беда. Всего лишь еще один длинный переход через перевал Теоду и обратно. Вероятно, эта обязанность достанется мне, как самому младшему из нашей троицы. Остается лишь надеяться, что в Церматте мне удастся нанять Мула. Мы начинаем спускаться по неожиданно крутому гребню к затененной, почти вертикальной стене. Плохой участок, как назвал его Эдвард Уимпер при подъеме, что и подтвердилось, когда они спускались. И Дикон удивляет меня и Жан-Клода, я замечаю его едва заметное колебание, вопросом. Что, если мы здесь пойдем в связке? Большую часть стены гребней мы проходили не в связке. Если кто-то падает, значит он падает. Преодоление почти всех хребтов и больших плит здесь не требует верёвок для страховки. А плиты с отрицательным наклоном на северной стене, вроде той, по которой мы собираемся спускаться теперь, слишком опасны для любой страховки. Здесь почти нет скальных выступов, на которые верхний альпинист мог бы набросить страховочную петлю. Такую технику использовали в 1924 году». Размотав несколько разных кусков веревки, висевших у меня на плече, я выбираю самую короткую. Мы связываем наши пояса, нас разделяют всего двадцать футов. Порядок следования не обсуждается. Жан-Клод идет первым, он самый опытный в том, что касается снега и льда, а также блестяще справляется с голой скалой, по которой мы через минуту начнем спускаться. За ним я, наименее опытный, из всех нас сильными руками. И последний Дикон. Он наш спасательный якорь. Третий человек в связке, который будет страховать и Жан-Клода, и меня, если мы упадем. Хотя страховка на этой коварной скале не под силу почти никому в мире. Не говоря уже о недостаточной прочности нашей тонкой пеньковой веревки. Но связка дает чувство безопасности. Даже когда веревка настолько тонкая, что ее можно рассматривать как метафору. То же самое относится к Ричарду Дэвису Дикону в качестве спасательного якоря в связке. Мы переходим на швейцарскую сторону вершины и начинаем спуск.